Глава 5 Прогремел взрыв. «Всем на выход!» — рявкнул мастер Грейвс, взобравшийся на стол для заседаний. Одна его рука была поднята, и в ладони мерцало пламя. «Сейчас же!» На резко побледневшем и осунувшемся лице мастера Руфуса проступили глубокие морщины. Кол подумал, если он знал Джен Мацуи, каково ему видеть свою ученицу мертвой. Он учил Константина Меддона. Многие ученики умерли на его глазах. Кол спросил себя, возможно ли привыкнуть к подобному. Судя по выражению лица мастера Руфуса, видимо, нет. Руфус вскинул руку. Из его пальцев забил свет, подсвечивая путь к дверям. — Шевелитесь, — произнес он нетерпящим возражений голосом. Несколько мастеров и членов ассамблеи вышли вперед и начали выводить из зала войны пребывающих в панике, плачущих и кричащих гостей. По коридору они вернулись назад в главный зал. Там их встретили Анастасия Тарквин и еще несколько мастеров, включая мастера Тайская. Они стали указывать гостям путь к лестницам, что вели наружу. Кол успел заметить, как Селия с двумя ее мамами исчезла на одной из них и с тревогой подумал, все ли с ней будет в порядке. Алластер, не выпускавший плечо Колла, толкнул его к той же лестнице, одновременно жестом приказывая Аарону следовать за ними. Оглянувшись, Кол увидел, что Тамара спорит о чем-то с родителями и де Винтерами. Ни миссис де Винтер, ни супруги Раджави особо радостными не выглядели. Лицо мистера де Винтера приняло странное выражение. Точно он был доволен, но не желал этого показывать. Направляющаяся к выходу толпа молча их огибала. Видимо, члены ассамблеи могли себе позволить не слушаться приказов. «Мы даже не попрощались с Тамарой», — сказал Кол своему отцу. «Не сейчас», — отозвался он, нетерпеливо подтолкнув сына. «Нужно убраться отсюда, прежде чем...» «Аластер!» — раздался рядом голос мастера Руфуса. «Подожди!» Аластер остановился. Кол почувствовал, как отец в ярости напрягся. Он медленно повернулся, и вслед за ним повернулись Кол и Аарон. Вокруг, отрезая их от всех остальных гостей, закружили веревки. «Вы не можете просто так уйти?» — сказала мастер Мелагрос. «На Колла напали, а Дженнифер убита». «Наши ученики должны быть там, где мы сможем обеспечить их безопасность. Раз вы не смогли защитить детей на вечеринке, мне сложно принять на веру заявление, что они будут в безопасности в любом другом месте, только потому что вы будете там», — холодно отозвался Алластер. «Через три дня начнется школа», — сказал мастер Руфус. «Я, как ассамблея, ожидаю, что оба Творца будут там. Мы защитим их. «Тебе придется нам поверить». Алластер повернулся к Руфусу. Вспыхнувшая на его лице ярость напомнила Коллу день его железного испытания. «Когда-то, очень-очень давно, я доверял тебе, Руфус». Заговорил Алластер. «И смотри, к чему это привело». Он выбросил вперед руку, и окружавшие их веревки обратились в пепел. Между его пальцами проскакивали «Искры». Кол с вытаращенными в изумлении глазами посмотрел на Арона. «Сообщите, когда найдете ответственного за все это, потому что до тех пор я скорее умру, чем буду вам доверять. Пойдемте, мальчики». Кол и Арон протискиваясь сквозь толпу, поспешили за направляющимся к лестнице Алластером. «Удивительно, но люди и даже члены ассамблеи расступались перед ним, давая пройти». Наверное, потому что все считали, что это он отрубил голову Константину Мэддену и сейчас выглядел так, будто был готов сделать то же самое с ними. Кол и Аарон успели обменяться несколькими изумленными взглядами, пока Аластер вел их к подножию лестницы. «Стойте!» К ним бежала Тамара, таща за собой точно на буксире Джаспера. Ее родители стояли на том месте, где она их оставила. Они успели отцепить Алекса от кимии и теперь сами утешали дочь. «Я иду с вами. Мы оба». «Что?» — поразился Джаспер. «Нет, я думал, ты несерьезно. Твоя красотка-сестричка нуждается в дружеском плече. Я готов его обеспечить. Я справлюсь с этим куда лучше, чем с торчанием в сарае Колла и его чудика-папаши». Тамара его пнула, и он обиженно замолк. Алластер с удивлением на них посмотрел. «Ну, мы вам рады, но не думаю, что ваши родители на это пойдут. Я давно их знаю и удивлюсь, если они вообще выпустят вас из поля своего зрения». Тамара выпятила подбородок, все ее лицо так и излучало непоколебимую решимость. «Нам придется по очереди присматривать за Колом. Я так им и сказала, и они согласились». «По очереди?» — спросил Аарон. «Кто-то пытался убить Кола», — пояснила Тамара. Это значит, что мы ни на секунду не должны выпускать его из виду. Кому-то придется постоянно за ним следить 24 часа в сутки. «Даже когда я сплю?» — поразился Кол. Тамара впилась в него колючим взглядом. «Особенно, когда ты спишь», — отрезала она. «Потому что тогда ты беззащитен». Кола этот план не обрадовал. «Что? Нет, я не хочу, чтобы Джаспер смотрел, как я сплю. Это жутко». — Я вообще не хочу, чтобы кто-либо смотрел, как я сплю. — Обсудим это позже, — предложил Алластер. — Если вы хотите ехать с нами, Тамара, Джаспер, мы отправляемся немедленно. Кол посмотрел на Арона. Его друг устремил взгляд мимо них в сторону зала войны и дальше, туда, где в воде плавало тело Джен. Кол вспомнил их беззаботное лето, что они провели за конструированием роботов и беготней под брызгами из шланга. И подумал, может, глупо было считать, что раз он смог заставить поверить магов в то, что отныне все пойдет по-другому, так и будет на самом деле. «Пошли», — сказала Тамара Аарону, прикоснувшись к его плечу и вырывая его из размышлений. Кол послушно пошел за отцом к лестнице. По дороге они миновали столики с напитками, сейчас опрокинутые, у которых Джен отдала Колу записку. У подножия лестницы Алластер заставил Колла воспарить над ступеньками и плавно и легко повел его по воздуху перед собой. Все это он проделал отвлеченно и без каких-либо усилий, точно так же, как когда сжег те веревки, словно это выходило у него само собой. Кол пребывал в шоке. Его отец так долго избегал магии, что Кол и не думал, что тот вообще помнит, как ее применять. Когда они добрались до верха алстер мягко опустил Колла на землю и быстрым шагом повел четырех детей по молу в сторону того места, где он оставил автомобиль. Они как раз прошли мимо огромной странной статуи Посейдона, когда Джаспер заметил Роллс-Ройс-Фантом. Он восхищенно свистнул, но звук резко оборвался, точно он подавился собственным свистом, когда до Джаспера дошло, кому принадлежал этот раритет. «Что, этого ты не ожидал?» Спросил Кол, когда Алластер открыл дверь и предложил им занять просторное заднее сиденье. В кои-то веки Джаспер не нашелся, что ответить. Они молча расселись. Кол занял переднее сиденье рядом с папой. Когда они отъезжали, Кол обернулся и увидел у самой кромки воды, рядом со входом в коллегиум, группу магов. Пока он туда смотрел, один из них зашел в воду и скрылся на глубине. «Маги воды». «Они поднимут тело девушки», – мрачно прокомментировал Аластер. Кол отвел взгляд. «Тяжело было поверить, что та жизнерадостная Джен, дразнившая его во время передачи записки, красавица, с которой жаждал познакомиться Джаспер, мертва. Этот вечер должен был пройти в праздновании по случаю окончания войны, но в свете случившегося все отданные им почести – Все прозвучавшие речи стали выглядеть фальшиво. «Но разве мог по-настоящему наступить мир?» — подумал Кол. «Если враг смерти до сих пор жив». Каким-то чудом, когда они уже вернулись домой, Алластеру удалось найти на всех подушки и одеяло. Арон в своей привычной манере отдал Тамаре свою койку, чтобы та смогла перетащить ее в чулан. Джаспер оккупировал диван, хотя и беспрестанно жаловался, что тот не раскладывается, и обвинял Хевака, будто из-за него диван кишит блохами. Кол, который прекрасно знал, что никаких блох у Хевака не было, вновь начал его ненавидеть. Арон устроил себе на полу у кровати Колла лежбище из кучи одеял и лег спать. Кол уже почти заснул, когда услышал стук в дверь. За ней оказалась смущенная Тамара. «У тебя не найдется ничего, в чем можно спать?» — спросила она. «Потому что у меня с собой только это», — она указала на свое струящееся платье. «И не хочется ложиться, ну, ты понимаешь?» Кол понял, что краснеет. Как бы ему хотелось, чтобы дружба с девушкой была чем-то совершенно простым, как это выходило с Ароном. Его не должен волновать тот факт, что Тамара девушка. И все же он чувствовал себя неловко и глупо все то время, что рылся в своем шкафу, пока не откопал в нем большого размера футболку со светящейся в темноте надписью «Добро пожаловать в Лурейские пещеры». Он молча отдал ее Тамаре. — Спасибо, — поблагодарила она. — Я постираю и верну. — Не стоит, можешь оставить себе. — И кол... Я хочу сказать, я все равно никогда ее не надевала, она слишком большая и кол повторила тамара серьезно глядя на него своими большими глазами. Мы тебя защитим понял Коллу очень хотелось в это верить понял кивнул он На следующий день они сидели на заднем дворике, Тамара обратно переоделась в свое желтое платье, а на Джаспере было странное сочетание его собственной одежды и одежды Колла. Ярко светило солнце, и Алластер приготовил им растворимого лимонада из пакетиков, на который Тамара поглядывала с опаской. Колл подозревал, что ей редко приходилось употреблять в пищу подобные продукты. Джаспер высокомерно обозревал маленький задний дворик дома Колла и требующий стрижки газон. Но Аластер, похоже, этого не замечал. Сидя на камне, он возился со сломанным будильником. Даже сейчас, в эпоху электронных будильников и сотовых, люди были готовы платить неплохие деньги за старомодные телефоны и другие приборы, лишь бы они исправно работали. «Так что все это значит?» — начала Тамара. «Кто-то хотел навредить Коллу, потому что он...» — она запнулась. «Враг смерти!» — договорил за нее Джаспер. Не думаю, что это хорошая идея произносить где ни попадя враг смерти, заметил Аарон. Давайте придумаем кодовое слово, типа капитан рыболиц. Хэвок залаял. Кол согласился с ним, что прозвище было отстой. Почему капитан рыболиц? Ну, от тебя глаза как у тухлой рыбы, ответил Джаспер. Плюс никто не догадается, кого мы имеем в виду, потому что звучит совсем не страшно. Ладно, без разницы. Сказала Тамара таким тоном, будто считала все это глупой потерей времени. «Да кто мог знать, что Кол — это капитан рыболиц?» «Я отказываюсь так именоваться!» — возмутился Кол. «Особенно в свете последних событий». Тамара застонала, словно этот разговор нравился ей еще меньше, чем Колу. «Хорошо. Как тогда ты хочешь, чтобы мы тебя звали?» «Как насчет командор-тупица?» — спросил Аарон. Джаспер прыснул лимонадом. Колл обхватил руками голову и сделал глубокий вдох, наслаждаясь запахами лета, ароматом теплой земли, скошенной травы и машинного масла. Из этой битвы ему не выйти победителем. Его все равно будут называть каким-нибудь дурацким прозвищем. — Пусть будет капитан Рыболиц. — Замечательно, — закатила глаза Тамара. — Теперь мы можем обсудить, кто мог знать о Колле? — Его отец, — сказал Джаспер и они все посмотрели на Алластара, который этого, судя по всему, не заметил, и продолжал фальшиво насвистывать какую-то веселенькую мелодию. «Мой папа не пытается меня убить», — возразил Кол. «Еще год назад он не был так уж в этом уверен, но сейчас да. Да и кто-либо из вас. Даже ты, Джаспер. Еще предложение». «Никто из нас никому ничего не рассказывал?» — спросила Тамара, обводя друзей взглядом. «Кому я мог сказать?» — раздраженно спросил Джаспер, но побледнел под их тяжелыми немигающими взглядами. — Нет, ясно, я никому ничего не говорил. Это слишком большой секрет, и у меня бы тоже были неприятности. — Я тоже не говорил, — подтвердила Арон. Тамара вздохнула. — И я. Но я подумала, лучше на всякий случай спросить. — Ладно, тогда остается мастер Джозеф. Он жутко разозлился на Колла. «Я думал, кол ему нужен», — сказал Джаспер. «Разве капитан Рыболиц для него не что-то вроде смысла всей жизни?» Арон ухмыльнулся. «Думаю, он надеялся, что кол будет куда послушнее, или что он с помощью кола может вернуть первозданные воспоминания капитана Рыболица». Кол, считавший приблизительно, также передернулся. «Он может винить меня в смерти, Дрю!» С тем же успехом он может винить меня, заметила Арон, если тебе станет от этого легче. Дрю был сыном мастера Джозефа. Он пошел в магистериум, прикинувшись обычным учеником, но его истинным мотивом было сблизиться с Колом. Дрю даже помог своему отцу похитить Арона и подвесить его над клеткой с элементалем хаоса. По иронии судьбы, позже именно этот элементаль убил Дрю. Но Кол не мог не признать, что в том была частичка и его вины. «Хорошо», — подытожила Тамара. «Во главе нашего списка подозреваемых мастер Джозеф». Кол покачал головой. «Не знаю. Если он хочет от меня избавиться, почему не воспользовался алкахестом? И, ну, сомневаюсь, что он уже готов сдаться. Он пытался спасти меня в гробнице. Думаю, он все еще надеется, что со временем я стану... «Больше похож на капитана Рыболица». «Как насчет Ворона?» — спросил Арон. Друзья молча на него уставились. «Ты считаешь, что меня пытается убить ящерица? И она же подделала записку о цели?» — ахнул Кол. «Он элементаль и был на службе того поглощенного, что выдал нам то жуткое пророчество». Арон вздохнул. «Ладно, это было притянуто за уши». «Ничего», — сказала Тамара. «Нужно думать нестандартно. Какими бы невероятными они ни казались, мы должны выкладывать на стол любые варианты. Ну, или на траву». «Нет у нас никаких подозреваемых», — возразил Кол. «И никаких вариантов. Мы даже не знаем, почему именно я. Потому что я творец. А может, это вообще не имеет никакого отношения к тому, что я капитан рыболиц. Может, человек, который пытался превратить меня в лепешку люстрой, Тот же самый, что и натравил на нас автоматоноса. «Остальные маги подумают именно так», — вздохнула Тамара. «Полагаю, это похоже на правду». «Нам просто нужно держаться вместе», — сказал Аарон, с улыбкой подняв глаза к голубому небу. «И мы найдем виновного». «Мы же герои, правильно? Нам вручили медали. У нас получится». В конце концов Кол сходил за колодой карт, и они сыграли пару партий в игру, в которой нужно было хлопать других по рукам. За игрой они обсуждали, как вернуться в магистериум и чего надеются достичь за этот год. Хевок, клацая челюстями, гонялся за пчелами, пока те с ленивым жужжанием не улетели туда, где он уже не мог их достать. День клонился к вечеру, когда приехал Стеббинс с чемоданами для Тамары и письмом от ее родителей, которое было приказано вручить ей наедине. Джаспер позвонил домой по одному из починенных аластором стационарных телефонов с хромированной длинной узкой трубкой. И потом угрюмо отчитался, что семья отправит его вещи прямо в магистериум. Коллу было любопытно, не пытался ли он убедить родителей отозвать разрешение на пребывание здесь. Следом пришла мысль. Вдруг родители Джаспера вынудили его поехать сюда, но он поспешил отогнать ее прочь. На что уставился? ворчливо спросил Джаспер, заметив, что Кол смотрит на него. «Ни на что», — отозвался Кол. «Еще не хватало переживать за Джаспера». Вечером аластер пожарил на гриле мясо, и они ели его прямо во дворе с картонных тарелок. А на закуску были кукуруза с маслом, стручковый горошек и охлажденные ломтики арбуза. Тамара швырнула один такой ломтик Арона, и вся его рубашка оказалась в семечках. Хевок встал на задние лапы и навалился на Джаспера, когда тот отказался делиться с ним мясом. Они по очереди пытались заставить плясать искры над углями под решеткой для гриля. Все это очень напоминало вечеринку, если бы не смерть Джен. Друзья смеялись сдержанно, понимая, что они могут стать следующими. Два дня спустя Аластер отвез их всех в магистериум. Кол сидел на переднем сиденье и смотрел в окно, а Аарон дремал на заднем. Тамара слушала музыку на своем телефоне, а Джаспер читал последний выпуск комикса, что он обнаружил в комнате Колла, и ушел в него с головой. Хэвок дрых, растянувшись у них на коленях. «Дай знать, если захочешь домой», — напутствовал Аластер Колла, наверное, уже в миллионный раз. Ты сделал достаточно. Ты многому научился. Этого хватит, чтобы контролировать свои способности. Тебе не нужен магистериум. Кол вспомнил, как Грейвс настаивал на том, чтобы мастер Руфус отчитывался перед Ассамблеей об их Саароном успехах. Вспомнил все упоминания о странах, где магов, умеющих управлять хаосом, убивали или лишали магической силы. И это при том, что вечеринка затевалась в их честь. Пока был жив Константин Мэддон, творцами восхищались. Они были оружием, в котором все так отчаянно нуждались, символом окончания войны. Но со смертью Константина Мэддона Аарон и Кол превратились в напоминание о той войне, и что она может вспыхнуть вновь. Кол сомневался, что ему позволят уйти из магистериума, чтобы Алестер на этот счет не думал. «Все нормально, пап», — сказал Кол, — «я буду в порядке». Чем ближе они подъезжали к магистериуму, тем уже и извилистей становились дороги. У них не было никаких обозначений. Лишь те, кто знал, где находится магистериум, могли его найти. Кол часто задумывался, что за магия не дает путешественникам и обычным жителям близлежащих городов забредать на территорию школы. «Должно быть какое-нибудь сложное заклинание», — предполагал он, — «что-то, связанное с землей». Лес по обочинам дороги стал гуще. Кол невольно вспомнил о Борде небеспорядка. В ассамблее совершенно точно о нем знали и предпочитали не вмешиваться в его деятельность, но причина была ему не ясна. Впереди послышался автомобильный гудок, заставивший Колла вновь переключить внимание на дорогу. Они въехали на поляну, где уже стоял школьный автобус. Ученики выходили из него, таща за собой чемоданы и спортивные сумки. Главные ворота школы были открыты. Кол увидел за ними взрослых магов в их мрачных черных одеяниях, уже успевших переодеться учеников в красной, белой, синей, зеленой и серой форме, и только что приехавших ребят в джинсах и футболках. Аарон проснулся, и он, Джаспер и Тамара принялись толкать друг дружку и высовываться из окон, замечая одноклассников и знакомых. Селия сдержанно им улыбнулась, проходя через ворота с Гвендой, девочкой из одной ученической группы с Джаспером. Алекс Страйк разговаривал с Анастасией Тарквин, припарковавшей свой белый «Мерседес» рядом со школьным автобусом. Кол уже видел этот автомобиль. Она забирала на нем Алекса из дома Раджави в прошлом году. Кол почти забыл, что Анастасия Тарквин была приемной мамой Алекса. Анастасия вышла из машины, выглядя, как всегда, элегантно в белом брючном костюме. Алекс раздраженно зажестикулировал, когда рядом с ними остановился черный мини -вэн. Задние дверцы открылись, и на землю к бурному восторгу многих учениц магистериума спрыгнули двое мускулистых молодых парней. Они принялись заносить в ворота мебель, стол, лампу, безукоризненно белый диван. «Что здесь происходит?» Громко спросил Аластер, когда они вылезли из Роллс-Ройса. Кол потянулся, разминая затекшие мышцы. И хэвок тоже. «Ассамблея отправила Анастасию присматривать за тем, что происходит в школе», пояснил Алекс, оставивший приемную мать и подошедший поздороваться. Он дал пять Колу и Арону и улыбнулся Тамаре. Она поселится в старом кабинете мастера Лимоэля. Анастасия подошла к переезду очень серьезно, — Да и вообще вечно берет с собой кучу всего. — Она будет выслеживать шпиона? — спросил аластер Не думаю, что нам следует об этом говорить, — заметил Алекс с беспокойством, посмотрев на Джаспера. — Я хочу сказать, никто ведь не должен об этом знать. аластер вскинул брови. — Конечно, Анастасия же так осторожно себя ведет. Алекс оглянулся на приемную мать, которая руководила переносом в пещеры нескольких больших квадратных чемоданов. Вся их поверхность была облеплена старомодными печатями из дальних стран – Мексики, Италии, Австралии, Лазурного берега, Прованса, Корнуола. У нее есть легенда, будто она будет следить, чтобы очищение лесов от охваченных хаосом животных проходило гладко. Кол положил руку на спину Хевака. Хевак посмотрел на него и завилял хвостом. При мысли, что кто-то мог желать вреда Хеваку, Колла охватил гнев пусть только попробуют, подумал он. Алластар повернулся к Колу. Если передумаешь, ты знаешь, как со мной связаться, сказал он и крепко обнял сына. Даже через чур крепко, так что Кол испугался за свои ребра. Пока, пап, пискнул Кол. Хотя он чувствовал себя немного сплющенным, впервые его отец не был против его учебы в магистериуме. Это оказалось невероятно приятно. Тамара успела отойти от них и теперь смеялась в компании Кими. Джаспер направился к Селии и Гвенде. Один лишь Арон остался ждать Колла. Друг криво ему улыбнулся, и Кол подумал, как должно быть тяжело Арону постоянно находиться в кругу чужих семей. "Давай я", предложил Арон, перебрасывая через плечо ремень спортивной сумки Колла, а другой рукой подхватывая с земли собственный багаж после чего, как могло показаться со стороны, легко и непринужденно пошел в сторону школы. Кол ковылял за ним на негнущиеся после долгой поездки ноге и размышлял на тему несправедливости жизни. В пещерах было влажно, но прохладно. Вода капала с зазубренных сосулек сталактитов на напоминающие растопленные свечи сталагмиты под ними. С потолка свисали полоски природного гипса, похожие на растяжки и плакаты с давно забытой вечеринки. Кол шел мимо них, мимо влажных слоистых отложений углекислого кальция и мимо блестящих от слюды заводей, где плескалась бледная рыба. Он успел так ко всему этому привыкнуть, что уже не находил в подобном окружении ничего особенно жуткого. Всего лишь место, где он учится, столь же знакомое, как ряды металлических шкафчиков, И скрип кроссовок по полу спортивного зала, что сопровождали его три года назад. Он слегка беспокоился, что им мог встретиться Уоррен, его потенциальный убийца, и сказать что-нибудь пугающее. Но маленького ящера нигде не было видно. Кол махнул своим браслетом со всеми его новыми камнями перед входом в их комнаты. Арон со стоном поставил сумку Колла на диван. И Кол почувствовал себя немного лучше из-за своих собственных физических возможностей и слегка хуже из-за доброты Аарона. Комната казалась меньше, чем была год назад, и у него ушла секунда, прежде чем он сообразил, что это потому, что он вырос, а не потому, что комната уменьшилась. Дверь распахнулась, и внутрь, демонстративно громко топая, зашла Тамара, таща за собой свои чемоданы. «Я не знала, что вы уже ушли. Взяли и исчезли». — возмутилась она. — Что было крайне несправедливо, учитывая, что это она ушла от них, — подумалась Коллу. Девушка повернулась к Арону. А ты знаешь, что мы не должны оставлять Колла одного? — Я и не оставлял, — напомнил Аарон. — Хм! — хмыкнула Тамара и скрылась в своей комнате. Колл зашел к себе в спальню, холодную, пыльную и заброшенную, какой она казалась в начале каждого нового учебного года. Открыв чемодан, он переоделся в форму, синюю, для третьего года. Застегнул манжеты и посмотрелся в зеркало в дверце шкафа. Когда-то он был таким маленьким, что помещался в нем целиком, но сейчас его голова торчала над верхним краем стекла, и ему приходилось нагибаться. Кол вышел в общую комнату и обнаружил ожидавших его Аарона и Тамару, тоже уже переодевшихся в форму. Пообещав принести хэвоку чего-нибудь со стола, они все вместе отправились на ужин в столовую. Все, кроме учеников «Железного года», они приезжали после испытания и обычно ели в своих комнатах, рассаживались за привычными столами и выбирали из предлагаемых блюд. В сегодняшнем меню были багрянистое пюре, огромные грибы, порезанные точно батоны хлеба и намазанные какой-то желтой пастой, и три вида лишайника – ярко-зеленый, коричневый и темно-красный. Кол положил себе на тарелку всего понемногу и взял чашку какой-то жидкости с плавающей в ней тоненькой лентой морской водоросли. Иногда Кол установилось жутко от того, каким вкусным ему казался лишайник. Он уписывал его за обе щеки, точно умирающий с голоду, и размышлял, возможно ли, что лишайник преследовал некую зловещую цель. Вдруг он каким-то образом промыл ему мозги, заставляя себя есть, чтобы Кол со временем стал полностью лишайниковой формой жизни. Могло ли это произойти на самом деле? Он одарил следующий наколотой на вилку кусок долгим подозрительным взглядом, прежде чем отправить его в рот. Джаспер плюхнулся на соседнее с Колом место, точно они были друзьями. «И какой план?» «Ты о чем?» – спросил Кол. «Ой, забудь!» Закатил глаза Джаспер и повернулся к Тамаре. «Не знаю, зачем я вообще его спрашивал? Какой план?» «Здесь не место для таких разговоров», — сказала она, наклонившись вперед и понизив голос. Кол не мог не заметить тонкий, покрывшийся корочкой порез под ее глазом, что еще не успел зажить. Всякий раз, видя его, он вспоминал ее пальцы на своем пиджаке, как они оттолкнули его в безопасное место». Он думал, в каком был перед ней долгу. Он столь многим был обязан друзьям и сомневался, сможет ли хоть когда-нибудь им отплатить. А Аарон, обсуждающий с Рейфом, еще одним учеником Бронзового года, роботов, которых они с Колом собирали все лето, заметил, что происходит нечто важное и, свернув разговор, присоединился к друзьям. «Завтра», — сказала Тамара, — «встретимся после ужина в библиотеке. Там и поговорим». «О чем болтаем?» — спросила Селия, садясь напротив колла с тарелкой полной фиолетового пюре. «Какие-то проблемы?» «Нет», — хором ответили Аарон и Джаспер. «Конечно. Это было ни капельки не подозрительно. Она опять встала. «Если не хотите, чтобы я здесь сидела, так и скажите. Я пойду куда-нибудь еще». Колл вскочил. «Не надо!» — выпалил он, прежде чем успел придумать, как убедить ее остаться. «Мы просто обсуждали галерею». Но мы все-таки не пойдем туда. В смысле, мы могли бы пойти, вот. — Ты предлагаешь мне пойти с тобой в галерею? — спросила Селия с непонятным выражением на лице. Галерея была таким местом, куда шли парами, если собирались на свидание. Она говорит о свидании. Она думает, я зову ее на свидание. — Я не, не знаю. — запнулся Кол. — Что же? — Может, тебе стоит над этим подумать? — сказала Селия, и, отбросив за спину светлые волосы, отправилась за стол Рейфа, Кая и Гвенды. — Теперь твоя очередь бросать перчатку, дружище! — прокомментировал Джаспер, дождавшись, когда Селия отойдет на достаточное расстояние. — У меня от твоих метафор голова болит! — отозвался Кол. Мы уже можем обсудить спасение жизни Колла вместо того, чтобы болтать о его свиданиях? Холодно поинтересовалась Тамара. До завтрашнего вечера один из нас должен постоянно быть с Колом. Этим кем-то, по всей видимости, придется быть или мне, или Аарону, потому что если им будешь ты, Джаспер, все решат, что это крайне подозрительно. Ведь тебе не нравится Кол. «Вовсе нет?» — удивленно возразил Аарон. «Мы все друзья. Неважно!» — отмахнулась Тамара. «Завтра после ужина в библиотеке. Приходите с хорошими идеями». Она посмотрела в сторону. «Алекс Страйк меня зовет. Сейчас вернусь». Она встала и потянула Аарона за рукав. «Идем. Он наверняка хочет поздороваться и с тобой». «Что?» — успел буркнуть Аарон, прежде чем она силой подняла его и потащила к столу, за которым сидели Алекс, Кимия и другие их друзья с Золотого года. Все они выглядели довольно мрачно. Кол их не винил. «Потерять вот так подругу?» «Так тебе нравится Селия или нет?» — спросил Джаспер, жуя кусок лишайника. Перед церемонией награждения он обзавелся новой модной стрижкой, и теперь ему на глаза падала темная челка. «Тебе-то какое дело?» — огрызнулся Кол. «Вдруг я хочу позвать ее на свидание», — ответил Джаспер. «Ты об этом не задумывался?» Кол об этом не задумывался. Он вытаращился на Джаспера. «Делай, как знаешь». Наконец выдавил он. «Значит, тебе все равно». Глаза Джаспера весело заблестели. «Может, потому что тебе нравится Тамара?» «Джаспер, так как? Тебе нравится Тамара?» «Она мой лучший друг», — процедил Кол. «Это ничего не значит». Джаспер прокрутил вилку между пальцами. «В ученических группах постоянно кто-то в кого-то влюбляется. Посмотри на Кимию и Алекса Страйка. Или, как вариант, на меня и Селию» ты вполне можешь быть влюблён в Тамару». «Какая разница?» — взорвался кол к своему собственному удивлению. Он со злостью посмотрел на Джаспера и тихо добавил. «Ты не понимаешь. Это ничего не значит. Ей всегда будет больше нравиться Арон Глаза Джаспера расширились. «Ого», — сказал он. «Кажется, я попал в цель». Голова Колла отказывалась работать. Он смутно видел, как к ним через толпу направляются Аарон и Тамара. Они над чем-то смеялись, как и всегда. «То, что я сказал!» — Кол посмотрел на Джаспера. «Никому об этом не говори!» Джаспер откинулся на спинку стула. «Не волнуйся, Колом!» — с презрительной усмешкой ответил он. «Я сохраню все твои секреты».